Улучив минуту, он с самым непринужденным видом наклонился к моему уху и сказал. — Вот что, брат, я придумал. Отдам тебе свою комнату. — Свою? — Вот это номер. А сам-то как? — Обо мне не волнуйся. Перетопчусь. Я кивнул. Долг платежом красен. Хорошо, что неразлучник об этом помнит. — И где она? — Твоя комната. — Да на втором подземном этаже. Следующая — после двери с черепом и костями. Помнишь такую? За той дверью запасной генератор стоит. Так вот, после генераторной следующая дверь моя. — Найду как-нибудь, — заверил бармена я. И добавил. — Ты мировой мужик, Федя. За мной, если что, не заржавеет. Давай, что ли, ключ? — Тссс! Лицо неразлучника исказило гримаса крайней насторожности. — Потише, пожалуйста, если кто-то из разлучник запнулся, подыскивая выражение, одновременно емкое и неругательное. «Из посетителей нашего бара знает что для тебя и твоих отмороженных из Прибалтик у меня местечко нашлось, а для них таких сувенирных нет — жди неприятностей. Кто-нибудь обязательно разобьет бутылку о мою башку. Может, даже не здесь, не в зоне, но по ту сторону периметр точно». Да кому не лень начал был я? Мне хотелось успокоить неразлучника, но он перебил меня. Да хоть бы эти трое «Свободы», видишь? Зеленый у них главный. Когда они узнали сегодня, что в мотеле у нас мест нет, орали так, что пришлось охрану вызывать. Убранные все трое в усмерть. Не то герычем, не то винтом. В общем, все эти свары мне нафиг не нужны. У меня и так лысина уже лезет. Неразлучник наклонил голову и показал затылок, волосы на котором действительно были вовсе не такими густыми. Я кивнул, дескать, понимаю, сочувствую. Я вот что придумал, брат. Когда вам ужин приготовят, я официанта отзову, мол, самолично вашу компанию обслужу, потому что вы мои друзья и все такое. Я поставлю поднос на ваш подоконник и скажу приятного аппетита. Под тарелкой с хлебом будет лежать ключ от моей комнаты. Ты его так незаметненько из-под тарелки вытащи и в карман положи, чтобы никто не видел. На кольце с ключом, кстати, медный брелок висит с надписью «Генератор 3». Так ты написанному не верь и в генераторную не лезь, — наставлял меня неразлучник. — Не переживай. У меня на сарае тоже большими буквами «Хер» написано, а в сарае там дрова лежат. Бармен улыбнулся. Присказка это была возрастом, как мой дедушка Иннокентий Иванович, а вот неразлучник ее, оказывается, не знал. — Да ты иди хоть пивка попей со своими, а то дежуришь тут, будто стойкий оловянный солдатик, — поощрил меня бармен. И я подумал, что ведь он прав. Я застал своих друзей в состоянии легкой прострации. Тополь курил одну за одной сигареты, бычку их в баночку из-под пива с художественно закрученными краями. Я ему уже сто раз говорил, чтобы он, зомбированный мафией торговцев табаком придурок, что-то решал. Ну, скажем, бросил или вроде того. А он? Он со мной согласен, между прочим. Иван вдумчиво всматривался в свой пивной бокал, словно там показывали хоккейный матч а Ильза, та, облокотившись локтем о подоконник, полуприкрыв глаза ладонью, рассматривала зал. Во взгляде принцессы Лихтенштейнской мне померещилось нечто вроде антропологического интереса. Пожалуй, ей не хватало только бронированной видеокамеры, с какими расхаживают по зоне всякие ученые. Встав слева от нее, я невольно последовал ее примеру. так кто тут у нас?» Там собиралась компания блатная, как сказал классик. За подоконником, пристыкованным к нарисованному окну справа, у них за окошком белела нарядная березовая роща, на дно из берез краснели наливные яблочки, пировали господа бандиты, бандосы по-нашему, по-сталкерски. Уж я этих гомосеков традиционной ориентации чую шестым чувством и вроде бы с виду обычные граждане, вроде вольных сталкеров, Никакого особенного зверства или подлости на лицах не написано, движения сдержанные, головы стриженные, одежда обычная, как у всех. И все-таки нутром я чуял, не за знаниями пришли эти четверо пацанов с бритыми висками в зону, и не за артефактами, как наш брат-сталкер, и вовсе даже не за новыми впечатлениями, отвлекающими от одушающей рутины повседневности, как идиоты-туристы. И даже не потому, что их зовет на подвиги что-то высокое и страшное внутри них самих, как пацаны из долга или фанатики из «Монолита», а потому что им на трупах попировать хочется, с убитых контейнеры поснимать, дурачка-одиночку прижать в темном уголке и как следует пощекотать, а потом распотрошить и все такое прочее, за что в военное время расстреливают без суда и следствия. «А какие мои доказательства?» — спросите вы. «А никаких у меня». — Доказательств. Потому что если бы у меня доказательства были, я бы встал вот прямо там, в баре, и всю эту сволочь, что растаскивала пестрые клинья пиццы, голыми руками передушил бы. И уверен, все присутствующие мне помогли бы, еще и в очередь построились. Помогать. Но не пойман не вор. На юридическом языке эта байда называется «презумпция невиновности». Хрен я еще выговоришь эту «презумпцию». Язык, как на трамплине на этом «М» подскакивает. В общем, никаких доказательств, кроме интуиции, которая оживлялась при виде хищных харь и вороватых движений соседа по бару у меня не было. Я оставил бандосов, или точнее лиц подозреваемых, в бандитизме, в покое и принялся глазеть дальше. За длинным деревянным столом в центре общего зала, тесно сгрудившись, пировали «долговцы». Как видно, у одного из них, обладателя окладистой каштановой бороды, был день рождения. Все по очереди говорили тосты. Ну, там, чтобы, значит, у чувачка с бородой пребывало бабла и здоровье. Хотя какое здоровье у в бара на дикой территории? Чтобы к нему девчонки в очередь строились, чтобы... Сколько взлетов, столько посадок. Ну, это я шучу малость. За такое летчики пьют. А у сталкеров, говорят, сколько заходов, столько выходов. Из зоны, в смысле. Потом, само собой, за эти тосты все горьбой хлебали пиво и горькую. «Да мля неслось время от времени от их стола. Ребята издолго чувствовали себя в баре как дома, говорили громко, не особенно стеснялись в выражениях, били посуду и, откровенно говоря, вели себя как пацаны, от которых все зависит. Иные даже болевали, не доходя до туалета, что лично я считаю поведением не красящим радиоактивное мясо. Конечно, долговцы имели на эти непотребства некоторое моральное право, ведь это им принадлежал бар, это они нашли под него место и построили его с нуля. Не будь их, и нас здесь сейчас не было бы. Ночевали бы по своим неотапливаемым схронам, а вместо гиннессов пили бы спирт из фляжек. Прозвучала очередная здравица в честь Бородатого, и все долговцы вскочили со своих стульев, сомкнув пивные бокалы. Гулка зазвенело стекло, над помещением понесся запах пота, смешанный с перегаром, табачным дымом и запахом жареного лука. И это было еще ладно, но тут вся компания уже изрядно пьяная затянула. — Парня в зону тяни, рискни, бросай одного, его, пусть в пси-поле одном с тобой, там поймешь, кто такой. «О чем поют эти мужчины?» — спросила меня Ильза, наклонившись совсем близко ко мне. Я почувствовал слабый запах, исходивший от ее поддельных волос, запах цветов, точнее, цветов запах гиацинтов в апрельском саду. Или этот запах почудился мне? Ведь минуту назад пахло только пивом, луком и подмышками. Они проют про то, что в зоне главная дружба». «Дружба, понимаешь?» «Дружба, та!» — кивнула Ильза с самым серьезным выражением лица. «Я хотел сказать еще что-то умное. Сострить, может быть, это к в своем духе, с эффектным выходом на комплимент, ну, хотя бы Ильзиному русскому. Но тут Иван бросил на меня ревнивый взгляд поверх своего пол-литра крушовицы и ищел за лучшее всем своим видом показать Ильзе, что я от нее устал» что разговор с ней для меня безумно скучен и что разглядывать присутствующих в баре в сто раз интереснее, чем нюхать ее пахнущий гиацинтом парик. Я отвел раздраженный взгляд и уставился в стену, она же по совместительству окно. Ох уж эти нарисованные окна с их нарисованным оптимизмом. Все эти сады, березки и тучные здоровые звери. А ведь я помню... Раньше в баре были нормальные окна со стеклами, пусть и брони, пусть и утолщенными. И хотя были они грязными, и сквозь них ничего было не увидать, кроме внутреннего двора с двумя скрюченными грушами, они мне нравились. Но потом какой-то идиот, хотя мы знаем, что это был малолетний фанатик из «Монолита», выстрелил в окно из гранатомета, стоя на улице. Кумулятивная струя, конечно же, с легкостью прошила оба утолщенных бронестекла. Начался пожар. Восемь человек погибли. А ведь если бы это был вечер по-настоящему людного дня, какой-нибудь пятницы, например, или суббота, в ловушке общего зала могли погибнуть не восемь, не десять, а все тридцать посетителей, среди которых, возможно, был бы и я.